Глава тридцать третья. воинства! А что же наш титларцей, Марций. «Он занят составлением указов, велит одних казнить, других изгнать, с тех выкуп требует, а тем грозит». Шекспир Кориолан. Черты лица и осанка пленного аббата выражали забавную смесь оскорбленной гордости, растерянности и страха.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 «Другой на моем месте попросту отлучил бы вас от церкви. Но я не злопамяти. Но если вы сейчас велите подать моих лошадей, отпустите мою братью, возвратите в целости мою поклажу, внесете сотню крон на обедни в аббатство Журво и дадите мне обещание не вкушать дичи до будущей троицы, тогда я, может быть, постараюсь как-нибудь замять эту безрассудную проделку, и о ней больше речи не будет».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 Все-то вы шутите, сказал растерявшийся Привер с натянутым смехом. Я и сам большой охотник до удачной шутки, однако, да, эта шутка продолжается уже целую ночь напролет, так что пора бы ее прекратить. Да я теперь так же серьезен, как монах в исповедальне, отвечал Локсли.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 Да пошлет Господь спасение вашей милости. Добро пожаловать в наши леса. Что это за нечестивый маскарад? – сказал приор. Друг мой, если это действительно духовное лицо, ты бы, ты бы лучше научил меня, как избавиться от этих людей, чем кривляться до да гримасничать, словно ярмарочный плесун. Поистине, преподобный отец, отвечал монах. Я только и знаю один способ, которым ты можешь освободиться. «Мы празднуем сегодня День Святого Андрея. Стало быть, собираем десятину». «Но только не с церкви, надеюсь, добрый брат мой?» — спросил приор. Из церкви, и с мирян, ответил отшельник. «А потому, сэр приор, фаси-то воби-самик-с де маммоне и не китайтесь. Вступай в дружбу с без беззакония, иначе никакая дружба...» «Тебе не поможет». «Люблю веселых охотников. Всем сердцем люблю», — сказал приор более спокойно. «Ну, полно. К чему эти строгости? Я ведь и сам большой мастер охотничьего дела, и умею отрубить в рог так же зычно и чисто, что каждый дуб мне отзывается. Со мной можно бы и помягче обойтись». «Ну-ка, ему рог», — сказал Локсли. «Пускай покажет свое хвалебное искусство». Приор Эймер протрубил сигнал.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 Ты хоть и безмозглый парень, а выдумал отличную штуку, отвечал Локсли. Эй, еврей, пойди к сюда. Посмотри, вот преподобный отец Эмер, привер богатого аббатства в Жарво. Скажи, много ли можно взять с него выкупу? Я поручусь, что ты до тонкости знаешь, каковы доходы их монастыря.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 «О, это богатейшая обитель, и святые отцы у себя в жерву кушают сытно и пьют сладкие вина. Ах, если бы у такого отверженного бедняка, как я, было бы такое пристанище, да еще такие ежегодные ежемесячные доходы! О, тогда я дал бы много золота и серебра в награду за свое освобождение из плена!» «Ах ты, собака! — воскликнул приор. —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 Подлый еврей богохульствует против Святой Церкви, а христиане слушают и не остановят его. Это все пустые слова, сказал Локсли. Исаак, ну кореше сколько с него взять, чтобы целиком не содрать с него шкуры? Шестьсот крон, сказал Исаак. Эту сумму почтенный прир вполне может уплатить вашей доблестной милости, от этого он не разорится. Шестьсот крон, повторил начальник с важностью.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 — За себя? Ах, доблестные господа, — сказал еврей, — я же совсем разоренный человек. Попросту говоря, нищий. Если я заплачу за себя, ну, положим, пятьдесят крон, мне придется пойти по миру. — О, ну это пускай рассудит приор, — возразил начальник. — Отец Эмер, как вы полагаете, может ли этот еврей дать за себя хороший выкуп? — Может ли он, — подхватил приор.